Надо сказать, письмо «Хонды Сан» было для меня большой неожиданностью. Наша переписка оборвалась несколько лет назад. Наверное, уже шесть-семь. Я тут же написал ему ответ, но почта прислала мое письмо обратно с извещением от его сына, что «Хонды Сан» скончался. Он отхлебнул чай из чашки. «Хонды Сан» знал, когда умрет. Должно быть, он достиг такого состояния духа, какого мне, например, никогда не добиться. Вы правильно написали в своей открытке «В нем было нечто», глубоко трогавшее других людей. Я почувствовал это еще весной 38-го, когда встретился с ним в первый раз. Вы были с ним в одной части, у Наманхана? Нет, нет. — отвечал Мамия, покусывая губы. — Мы служили в разных частях, даже в разных дивизиях. Судьба свела нас как раз перед Наманханом, мы вместе участвовали в одной небольшой операции. Потом капралу Хонду ранили у Наманхана и отправили обратно в Японию. — А я у Наманхана не был. — Вот. Лейтенант Мамия приподнял левую руку в перчатке. Потерял руку в августе 45-го во время наступления советской армии. Мы отбивали танковую атаку, и мне в плечо попала пуля из танкового пулемета. Я потерял сознание, и советский танк раздавил мне руку гусеницей. Попал в плен, меня лечили в госпитале в Чите, а потом отправили в Сибирь, в лагерь, где я просидел до 1949 года. Как отправили меня в 1937-м в Манчжурию, так я и провел на материке 12 лет, ни разу не ступив на японскую землю. Родственники решили, что я погиб в боях с русскими, устроили мне могилу на нашем кладбище. До отъезда из Японии мы вроде бы объяснились с одной девушкой. А когда я вернулся, она уже была замужем за другим. Что ж поделаешь? Двенадцать лет прошло. Это большой срок. Я кивнул. «Извините меня, Акада — сказал он. «Молодому человеку, как вы, наверное, скучно слушать разговоры о прошлом. Но мне хочется сказать еще одну вещь. Мы в те годы были самыми обычными парнями, такими же, как вы. Я собирался стать учителем, и никогда не думал служить в армии. Но после университета меня сразу призвали, не спрашивая моего мнения, направили на офицерские курсы, и дело кончилось тем, что я на все эти годы засел на чужбине, и моя жизнь стала похожа на сон. Проговорив это, лейтенант Мамию умолк. «Не могли бы вы рассказать, как познакомились с Хондой Сан?» — поинтересовался я после некоторой паузы. Мне в самом деле хотелось знать, что он был за человек раньше, до нашей с ним встречи. Мой гость размышлял о чем-то, спокойно положив руки на колени. Он не выглядел растерянным, просто задумался. — Боюсь, это будет длинная история. «Ничего, — Ничего-ничего, — сказал я. — Об этом я никогда никому не рассказывал. И Хонда-сан уверен тоже. Дело в том, что мы с ним решили молчать. Но Хонда-сан умер. Остался я один. Так что если и расскажу вам, это уже никому не повредит. И лейтенант Мамия начал свой рассказ.